Тут же к раскорячившемуся посреди улицы газику высыпал весь автовокзал. Заглядывал под открытый капот, проверял уровень масла и горючего, нырял под машину в надежде обнаружить какую-нибудь течь. На первый взгляд Вася был полностью здоров. На второй тоже. Багровый от злости дядя Миша ковырялся в проводах и периодически взывал к совести своего железного коня, переливчатым от возмущения голосом. «Ты машина или кто?» Судя по тому, как упорно Вася хранил молчание, машиной он себя не считал. Буквально недавно его починил, гудел откуда-то снизу дядя Миша, каждый шуруп вот этими руками протер. «Очень надо», — как бы всем своим видом показывал Газик. «Бессовестная ты душонка», — отчаявшись завести машину, выдохнул дядя Миша и со злостью захлопнул капот, «чтоб глаза мои тебя не видели». Вася даже дворником не повел. «Инженер Джан, давай хоть дотолкаем его до стоянки автовокзала. Не оставлять же его посреди дороги», — предложили люди. Делать было нечего. Пришлось вкатить Васю на территорию автовокзала. «Ма, у нас два выхода. Или мы не едем, или я беру билеты на рейсовый автобус», — отзвонился дядя Миша домой из кабинета директора. «Тогда возьми на меня и на себя». «Дети поедут в «Жигулях», а мы с тобой на автобусе». «Не надо, у тебя давление, ты поедешь на машине. Девочки большие, ничего с ними не станется». «Миша, вам с пересадкой ехать семь часов». «Ну и что? Они же всю дорогу поют». «Ничего, автобус потерпит». На следующее утро мы заехали за ба дяди Миши и Маней. Папа отвез нас на автовокзал, а потом вернулся домой». забирать маму с Гайнеей и Сонечкой. Стартовали они раньше нас, да и скорость рейсового автобуса сильно уступает машине, поэтому мы ехали на два часа дольше. Первый отрезок пути из Берда в азербайджанский город тавуз Проделали в оранжевом пазике. Дядя Миша предусмотрительно взял нам билеты на переднее сиденье, а сам сел на боковое, то, которое находится справа от водителя. чтобы постоянно держать нас в поле зрения. Они с водителем завели долгий обстоятельный разговор про недостатки и достоинства паза 3201. Периодически, прерывая разговор на полуслове дядя Миша кидал на нас профилактические испепеляющие взгляды, напускал страх, чтобы вели себя по-человечески. Мы с Манькой тщательно напричесанные и всяко наглаженные сидели рядышком и, стараясь не сильно шевелить губами и ходить лицом, мычали репертуар нашего хора. Петь в полный голос было стыдно, а не петь мы просто не могли, иначе пришлось бы через каждые триста метров останавливать автобус. Каринка какое-то время со скучающим видом сидела рядом, а потом пересела, благо в автобусе пассажиров было немного, и сиденье позади нас пустовало. За спиной у меня раздалось странное копошение. «Ты чего?» — не оборачиваясь, промычала я сестре. «Тут на спинке сиденья много шурупов», — пропыхтела она. «Целых семь штук, отвинчиваю». «Зачем похолодели мы с Манькой?» «А чего там внутри, вы знаете?» — огрызнулась Каринка. «Не-а, вот не мешайте. Только сядьте так, чтобы дядя Миша меня не видел». Мы с Манькой переглянулись, но виду подавать не стали, тесно прижались друг к другу и продолжили с прерванного места мычать литовскую народную песню пастушок. — А чем ты гайки отвинчиваешь? — вдруг прервала пение Манька. — Рукой пропыхтела Каринка, еле отвинчиваются заразы, пальцы себе стерла. — На! — Манька сдернула с волос заколку и, не оборачиваясь, протянула назад. Каринка аж заскулила от счастья. Она с боков совсем плоская, как настоящая отвертка. Дядя Миша уставился на нас, испытующим взором. Много песен слыхал я в родной стороне, затянули мы дубинушку. «А где Каринка?» — не стал покупаться на наш невинный вид дядя Миша. «Я тут», — вынырнула из-за моей спины сестра. «Ты зачем пересела?» «У окна охота посидеть». «Переедем границу, придется тебе пересаживаться на свое место». глянул в зеркало заднего вида водитель. «Это почему?» «В Азербайджане в автобус набьется много народу». «Ладно, как только переедем границу, пересяду». Дядя Миша привстал с места, чтобы лучше разглядеть Каринку. «Ты чем там занята?» «Зато установили противотуманные фары, что при наших погодах большое счастье», продолжил разговор водитель, чем очень удачно отвлек дядя Мишина внимание на себя. Шебаршение на заднем сиденье усилилось. Нужно было успеть разобрать сиденье до того, как мы переедем границу с соседней республикой. От волнения у нас пересохло в горле. Мы с Манькой прекратили петь, только замиранием сердца прислушивались к возне, которую затеяла за нашими спинами Каринка. «И-ю-ю-ю!» — скрипели шурупы. К нашему счастью, дорога границы была в страшных выбынах. Автобус немилосердно трясло, скрипели сиденья, каждый раз весело подпрыгивая на ухабах, набирал голосовые обороты водитель. Не иначе ему казалось, что чем громче он орёт, тем умнее его мысли. Дядя Миша явно скучал под его крики о карданных и валах. Периодически он оборачивался к нам и глядел долгим испытывающим взглядом через толстые стёкла очков. Мы с Манькой Елейно улыбались в ответ. Дядя Миша от наших елейных улыбок вытягивался лицом и покрывался испариной. В районе села Айгипар шабаршение сзади достигло апогея. Стало ясно, что Ковинка приступила к спешному откручиванию последнего шурупа. Ведь еще немного, буквально десять минут езды, и мы подъедем к первому азербайджанскому селению. И тут фортуна повернулась к нам спиной. автобус притормозил у остановки. С лязгом открылись двери, и в следующий миг в салон полетели два больших баула. Мы с Манькой еле успели увернуться от них. «Сынок!» — раздался скрипучий голос. «Помоги бабушке подняться по ступенькам». Дядя Миша вышел из паза и, почтительно поддерживая под локоть древнюю, согнутую под прямым углом пополам старушку, помог ей взобраться в автобус, Старушка проворно взобралась на сиденье дяди Миши, подцепила на балдашникам клюки сумки и подтянула их к себе. «Мать, ну чего ты сумками в салон кидаешься? Чуть детей не зашибла. Мы бы сами их затащили», — пожурил старушку водитель. «Зачем помогать?» — оскорбилась старушка. «Руки у меня сильные, а вот ноги уже не несут. Так что сумки я сама куда угодно занесу». «Папа!» «Садись рядом с Наркой, а я к Каринке пересяду», — сделала попытку спасти положение Манька. Но тут раздался леденящий душу ляск. Эта Каринка, не дождавшись отъезда автобуса, потянула на себя отвинчанную спинку нашего сиденья. «Что там такое?» — подскочил водитель. «Все нормально, я сейчас разберусь», — кинулся коршуном к нам дядя Миша. Первым делом он скрутил Каринку, и отобрал у нее импровизированную отвертку. Затем развил бурную деятельность. Прижав коленом к сиденью спинку, стал прикручивать обратно гайки. «Я не пойму, тебя что? Вообще нельзя одну оставлять», — пыхтел он. «Мне скучно ехать, сидишь и сидишь. Ничего не происходит», — забухтела Каринка. «Ну и что, что не происходит? Тебе что, обязательно надо, чтобы что-то происходило? Где последняя гайка?» — Ага, обязательно надо, чтобы происходило. — Где, я тебя спрашиваю, последняя гайка? — В кармане, я ее на память взяла. — Дай сюда, на память она взяла. — На долгую память, ага. Горе и горькое чудо ты в перьях. По мере того, как автобус приближался к городу Тавузу, в салон набивалось все больше и больше народу. Старушка здоровалась с каждым вновь прибывшим, спрашивала имя, фамилию, уточняла родословную... Через какое-то время почти все сиденья были заняты. За Каринкой с дядей Мишей сидели две бойко, переругивающиеся на азербайджанском тетечке. Мы с Манькой шепотом подпевая друг другу, внимательно прислушивались к их разговору, пытаясь понять, чего это они не поделили. Но даже некоторые русские слова, которыми они сыпали по ходу своего жаркого диспута, не прояснили ситуации. В конце автобуса забилась большая и шумная семья, «Мама, папа и много детишек, штук восемь, наверное».